Бритье, помогающее не заснуть. Томас скосил глаза и быстро заморгал. Ущипнул себя за щеку. Она горела, как от укуса змеи. Ему хотелось заговорить вслух. Самый тяжелый час. И даже совы не было, чтобы его услышать. «Чего еще ты хочешь? Чтобы мы жили на краю носового платка? Сделано». Чтобы мы вымирали как можно быстрее — сделано. Умирали с приятными улыбками — есть. Храбрыми улыбками — есть. Присягали вашему флагу — есть, есть, есть, сделано. Фалон, как вспышка, возник в темноте в своей оливковой шинели. Затем прошел сквозь стену, как сквозь туман. Стена казалась пористой, там, где сквозь нее просочился фалон. Томас подошел, положил руки на крашенный гипсокартон, покрытый тусклой... серо-зеленой краской он был жестким и холодным. «Вы забрали лучших из нас», — произнес Томас. Он отвернулся от стены и взглянул на ленточную пилу. Родерек сидел на ней, безумно ухмыляясь, как будто хотел укусить доктора за руку. Томас встал. Он принес из дома свой бритвенный набор, задумав провести эксперимент. Возможно, если он п р е д с т а в и т опасную бритву к собственному горлу, это не даст ему уснуть в последний час перед рассветом. Он побрился так тщательно и идеально, как только мог побриться мужчина. Даже провел языком по внутренней стороне щеки, пытаясь нащупать каждый волосок. Это сработало. В то утро и каждое последующее утро он встречал утреннюю смену идеально выбритым и причесанным, бодрым и пахнущим одеколоном. Old Spice.